Глава 39. Кален. Храбрость Тессы никогда не перестанет меня удивлять. Она преодолела оставшуюся часть скалы без единой жалобы, а боль не отразилась на ее лице. На самом деле, несмотря на опасность, с которой мы могли столкнуться, в ее глазах был блеск. Здесь она была в своей стихии, ловко и быстро, передвигаясь по камням. Я знал, что она хороша в этом даже превосходно, иначе она бы не пережила частые спуски за драгоценными камнями. Но видеть ее мастерство собственными глазами, будь проклята луна от дикого взгляда Тессы, когда она ловко обходила очередную зазубренную скалу, захватывала дух. Эта женщина была моей женой. Когда все это закончится, я буду чествовать ее так, как она того заслуживает». Вскоре мы достигли земли, и, как бы мне не хотелось продолжать наблюдать за Тессой, я сосредоточился на опасном пути, который лежал впереди. Нас окутала зловещая тишина, и ни одна тень не шевельнулась, кроме боудики, которая пронеслась над нами. Туман был плотнее, чем я когда-либо видел. Воздух был таким густым, что я почувствовал влажность, просто попытавшись его вдохнуть. Вскоре лицо покрылось тонким слоем воды, как будто я только что окунул голову в ручей. Сапоги Тессы зашуршали по камням, когда она приземлилась рядом со мной. Она тут же схватилась за рукоять меча, висевшего у нее на поясе. Она настояла на том, чтобы взять с собой оружие, а не что-нибудь более легкое, решив, что сможет взобраться на гору даже с дополнительным весом. Меня пронзила гордость. Конечно, она это сделала. У нее не было с этим никаких проблем. Я похлопал себя по лицу прямо под линией глаз и указал перед собой, не осмеливаясь произнести ни слова вслух. Поняв мой вопрос, Тесса покачала головой. Она ни черта не могла разглядеть. Мое обострившееся зрение пронзило туман. Совсем чуть-чуть. Достаточно чтобы я смог разглядеть небольшой холм, возвышающийся слева от нас, и рощицу деревьев на нем. Там мог быть враг. Впрочем, враги могли быть где угодно. Я ни черта не видел и не чуял за этим скоплением деревьев. Ничего, кроме тумана. Я жестом показал Тессе, чтобы она следовала за мной по пятам, а затем снова постучал возле своего глаза, надеясь, что она поняла мое сообщение «Держись сзади и не теряй меня из виду». Тесса нахмурилась, и я понял, что ей не нравится идея оставаться в тылу, но она все равно зашла мне за спину и кивнула, давая понять, что готова. Тяжело дыша, я подобрался к вершине холма, прислушиваясь ко всему, что нас окружает. Когда мы поднимались, налетел порыв сильного ветра, принеся с собой едкий запах дыма. Первый реальный признак того, что враг рядом. И гораздо ближе, чем я надеялся. Если боги разбили лагерь так близко к горе, это был бы всего лишь вопрос нескольких дней, прежде чем они придут и уничтожат город. печально наполнило мое сердце. Фэри Дубнаса доверились мне опасному сыну их некогда достойной королевы. Белли Сен деннер правила землями теней доброй и щедрой рукой. Ее правление было омрачено лишь мрачной репутацией ее мужа. «После того, как мои силы наслали на нас нескончаемый туман, многие теневые фейри ушли из королевства. Те, кто остался, сделали это только потому, что думали, что моя жестокая сила – защитит их даже от богов. Но я не уберег их от этого. Я отбросил свои мрачные мысли, когда мы медленно вошли в рощу. Тишина показалась мне неправильной. Здесь не было слышно ни пения птиц, ни беготни кроликов сквозь опавшие листья. Даже насекомые покинули это место. Я остановился и вытянул руку, щурясь, чтобы разглядеть что-нибудь сквозь туман. Тесса похлопала меня по спине, давая понять, что она все еще здесь. Я видел только деревья, но запах костра становился все сильнее. Мы продолжили путь, двигаясь по лесу как духи, почти бесшумно. Тесса научилась лучше скрываться. Еще один признак того, что она не совсем человек. Вскоре мы достигли другой стороны небольшого леса. Деревья росли, на краю крутого обрыва, возвышающегося над одним из многочисленных холмистых полей королевства. Туманы все еще были густыми, но резкий порыв ветра рассеивал их то там, то тут, давая возможность мельком увидеть поле внизу и еще один поросший деревьями холм. Сразу за ним слева мерцали оранжевые языки пламени. Дым клубился и танцевал, становясь темнее тумана. Наконец, до нас донесся звук. Тесса подошла ко мне и положила руку в перчатке мне на плечо. Она тоже это услышала. Гул голосов и скрежет мечей, оточильные камни, сливались в симфонию, которую я знал слишком хорошо. Впереди был военный лагерь. Нахмурившись, я повел Тессу обратно в рощу, пока мы не скрылись в густых зарослях кустарника. Мой голос был едва слышен, когда я сказал «Оставайся здесь». «Калин нет», — ее глаза расширились. «Мы не знаем, что мы там найдем. Тебе лучше держаться подальше от посторонних глаз». «Я иду с тобой», — словно в подтверждение своих слов она сняла перчатки и сунула их в карман. «Если Сириус или еще кто-то будет там», твои силы не сработают, но вот мои могут. Поклянись, что не совершишь ничего необдуманного. Кто? Я? — Натянуто улыбнулась она. — Тесса. Я не хочу умирать, Келл. Я не стану врываться во вражеский военный лагерь, размахивая мечом. Я могу тебе это обещать. Мне не нравилась мысль о том, что она может приблизиться к лагерю. Но я также знал, что она просто последует за мной, если я попытаюсь оставить ее здесь. Упрямство, да, но это было нечто большее. Я увидел в ее глазах яростное желание защищать. То же самое чувство, которое я испытывал к ней. Узы глубоко вонзили свои когти. Мы тихо вернулись к краю леса и начали наш путь через поле, пригибаясь, чтобы оставаться скрытыми в высоких зарослях травы. Отдаленные звуки становились громче по мере того, как мы продвигались, и к дыму присоединился новый запах. Он не был похож ни на один из тех запахов, которые я когда-либо ощущал раньше. Приторный, гнилостный и неправильный, как будто сам воздух был пропитан гнилью. Тессу, стоявшую за мной, чуть не стошнило. Она прижала руку к рту и последовала за мной вверх по холму. Когда мы добрались до леса, вонь только усилилась. Глаза Тессы наполнились слезами. Когда она посмотрела на меня, я понял, что она отчаянно хочет задать вопрос. «Что во имя света это за запах такой?» Я только покачал головой. К несчастью, мы были близки к тому, чтобы это выяснить. Туман начал рассеиваться по мере того, как мы пробирались между деревьев, и сияние костра стало столь ярким, что почти ослепило меня. Зловоние становилось все сильнее, а звуки громче, по мере приближения к опушке леса. Я жестом велел Тессе опуститься на землю. Поморщившись, она убрала руку от носа и прижалась всем телом к земле. Все, к чему прикасались ее руки, обращалось в прах. Ее глаза блестели от непролитых слез, но она не отступила ни на шаг. Я опустился рядом с ней. Вместе мы поползли сквозь кусты. Пока мы медленно продвигались вперед, трава и кустарник чернели вокруг. Тесса оставляла за собой смертельный след. Я старался делать вид, что ничего не замечаю как будто дорожка пепла позади была не более чем грязью. Но все же я видел стыд на лице Тессы и сожаление в ее глазах. Она пыталась контролировать это, пыталась помешать своей силе убивать все, к чему прикасалась, но контроль по-прежнему ускользал от нее. Наконец-то мы добрались до опушки леса, где с небольшого холма открывался вид на военный лагерь, разместившийся в долине внизу. Мои руки сжались в кулаки, и абсолютный ужас лишил меня возможности дышать. Это был не военный лагерь. По крайней мере, это не было похоже ни на один лагерь, который я когда-либо разбивал за все те месяцы, что сражался с Абероном и его кровожадным королевством. Огромный костер пылал в центре поляны, оставляя после себя идеальный круг Обугленной земли. Оранжевый свет отбрасывал жутковатые оттенки на небольшую группу палаток изумрудного цвета, которые вздрагивали на резком ветру цвета королевства бури. На плоских камнях сидели несколько штормовых фейри в кожаных доспехах и с луками в руках. Пустыми глазами они наблюдали за остальным лагерем. Лагерь кишел монстрами. Оборотни бродили вокруг костра, и свет отражался от их когтей и клыков. Кровь, выглядевшая довольно свежей, пропитала их спутанный мех. Их было не меньше сотни. И среди них в спутанных одеждах танцевали призраки. Их костлявые лапы оставляли черные, ядовитые следы. Но это было еще не самое худшее. Я видел пять или шесть скорпионоподобных существ, с одним из которых мы столкнулись в вытчине. Эти монстры, огромные, как горы, прятались во тьме. Возможно, их было даже больше, но они были скрыты густым туманом. Тесса резко втянула воздух. Я оглядел лагерь в поисках каких-либо признаков Сириуса или других богов. Я никогда не забуду его. Жестокая лукавое выражение лица и то, как он смотрел на Тессу. Но я не заметил Сириуса ни среди фейри, ни где-либо еще в лагере. И все же ничего хорошего в этом не было. Если бы эти существа кишели на улицах Дубноса, я содрогнулся при мысли о крови, заливающей улицы, и множестве жизней, утекающих из невинных глаз. Полная ужаса смерть ждала горожан, которые верили, что никто не сможет причинить им вреда, потому что их защищает король тумана. Я выругался себе под нос и двинулся обратно, следуя за Тессой по пятам. Как только мы отошли достаточно далеко, чтобы нас никто не услышал, я наклонился и прижался губами к ее уху. «Я собираюсь напасть на этот лагерь» прошептал я. Тесса зашипела и отстранилась от меня. «Ты что, с ума сошел? Ты видела Сириуса или кого-нибудь еще? Моя сила должна сработать, если богов нет поблизости. Я могу помешать этой армии чудовищ напасть на мое королевство». «Подумай об этом», прошептала она мне. «Сириус, может быть, скрывается в тех палатках. Он только и ждет» когда ты сам раскроешь свои карты. «Ты думаешь, это ловушка?» Я поджал губы. «Я думаю, что это военный лагерь с ужасающим разнообразием чудовищ, и эти фэри готовятся к походу на Дубнос. Скоро, без сомнения. Но они также уже заподозрили, что ты потерял всех разведчиков, и можешь прийти к ним, чтобы разобраться во всем сам». «Что может быть лучше для победы, чем уничтожить короля тумана еще до начала битвы?» Я сжал челюсти. «Уйти, когда я мог бы остаться и предотвратить нападение на мое королевство. Это решение шло против всего, во что я верил, и против того, каким королем я хотел быть для своего народа». Все это походило на трусливое бегство но в глубине души я знал, что Тесса права. Мы не видели никаких признаков Сириуса, но это не означало, что он не был достаточно близко, чтобы ослабить мою силу, если я попытаюсь направить ее на эту армию. Его армию. Армию чудовищ. Я никогда раньше не видел оборотней такими сдержанными, такими спокойными. Они расхаживали вокруг костра, будто на невидимом поводке. Боги могли управлять ими. По крайней мере, один из них был способен. Я мог бы сразиться с ними своим мечом, пробормотал я. Я силен и быстр. Ты хорош, Кэл, но их слишком много, даже для тебя, даже со мной и моими смертоносными руками. Они либо убьют нас, либо возьмут в плен, и тогда Дуг нас ничего не узнает о враге. Нам нужно вернуться в город. И предупредить всех. Нам нужно подготовиться к битве, потому что она надвигается на нас. Нельзя допустить разрушений. Королевство никогда не падет. Тесса говорила с такой убежденностью, и не страх или гнев были причиной ее слов. В ее глазах было что-то еще, что-то гораздо более мощное, сила и ясность. Она приподняла подбородок и заговорила спокойным, уверенным голосом. Так могла бы говорить королева, столкнувшись с безвыходной ситуацией, голосом, способным покорить сердце целого королевства. Она снова покорила мое сердце. «Хорошо», — ответил я, — «действовать нужно быстро. Мы не знаем, как скоро они нападут». Но когда мы повернулись, чтобы побежать по склону к подножию горы, высокий Ферри с ввалившимися глазами, преградил нам путь. «Никто из вас никуда не пойдет».